На шеях всех участников застолья защёлкнулись металлические ошейники, юноша заскрепел зубами. Он мог бы размятать всю эту толпу без всякой магии голыми руками, но арбалеты, нацеленные на герцогиню с расстояния меньше метра, не давали шансов на её спасение. Эрл Чкамендошка и панепресно Даже махать не надо. Одно неверное движение, и шею никак аккурат надрежь эту вам голову, хоронить потом придётся отдельно от неё. "Так «Да как ты смеешь, Гарден? Яльберт, дерзи, освободи немедленно!" прорычал молодой граф. С самомнением у тебя большая вертучка. Ты уже себя графом мнишь? Должность чиновa правителя тебя уже не удовлетворяет? Вот это напрасно. Так может, и откупился бы на теперь. Все слышали? Он назвал себя графом. Все, все! Загомонели стражники. Овляпался ты, Бертучча. Ни один продажный судья тебя теперь не поможет. Не то мажеся, сколько ни сули. Пять годиков ты за это уже словил. Далее за оскорбление должностного лица при исполнении ещё 5 лет. За устройство сходняка в нашем городе ещё пятерик советет. Так что, мой родной, ещё раз рот разрежевишь до да пожизненной, а то и до петли, до прыгаейса. Я, с удовольсьем, из-под тебя табуреточку выбью. Альберт открыл было рот, пытаясь возразить, но Кевин взглядом порекомендовал ему заткнуться. Гарден перехватил этот взгляд и переключился на юношу. Танька, что у нас здесь? Мне одна птичка на ушко шепнула, что здесь крутой сходнячок некоторым присутствует. Серьёзный авторитет по прозвищу Шеф, ростом выше среднего, фигура атлетическая, начальник австрийской стражи просканировал задержанных и опять впирился глазами в рыцаря. И отбодыш ты расстегнуть на нём камзол. Титые проворные руки из-за спины юноши пробежались по его груди, расстёгивая камзол. А вот и лев с короной, умилился начальник стражи. А рад приветствовать вас, шеф, с новым сроком вас. Э, где-то тут должен быть ещё горный авторитет. Ну, коротышки. Кто из вас гиби, кто вално? Он ткнули друг в друга пальцами гномики и не обращая внимания на стражу с арбалетами и свои ошейники, Начали смешивать коктейль Горный рю. Да я не против. Два гиби горных лучше, чем один. У вас, братцы, девяхотки уже было, было. Два побега было, было. В этот раз не убежите, обещаю. Эй, дорогой, слушай, Каременовна, добро одной, да? Гномики невозмутимо продолжали колдовать над коктейлями. "Не дермейте, ваш король за вас заступится". Ухмыльнулся начальник городской стражи и сам себе ответил: "Заступится, не сомневаюсь. Да это будет не скоро. Ой, как не скоро. Никто не собирается лететь сломя голову к подгорному королю с радостным известием". что два брата-близнеца Геви и Вано загремели в каменномломни. У судейских период отпусков начинается, так что месячишка будет отбывать трудовую повинность на общих основаниях. Начальник городской стражи переключил своё внимание на Зырга. Троль горестно смотрел на кованчика. Можно я сначала покушаю? А потом ведите куда хотите. В каменном ломне тебя накормит, да нех недалеко, сутки пути не больше. Я голодный не пойду. Кочергазырга пронзила кабанчика насквозь. Острый конец вылез из пасти жаркова, и троль, сорвав свой завтрак со стола, внзил зубы в аппетитно прожаренный бачок. А ну палошь на место, рявкнул на тролля какой-то стражник. М-м, упрямо мотнул головой зырк, и все поняли, что отнять у него завтрак можно будет только вместе с челюстью. А челюсти у тролля были корнепья, да по стю жуёт. Благодушно мотнул рукой начальник стражи. который пребывал в прекрасном расположении духа. Видать, нечасто в его сети попадалась такая крупная рыба. С сожжениями сумасшедшего мага, и он и все остальные абсолютны безопасны. Дальше тебе место с закуской. А вот остальных надо вооружить. Мечи и самострелы им, в каменном увнях ни к чему. Скевины сдёрнули пояс вместе с ножным эльфийским мечом. Ту же операцию произвели над Афелией и Альбертом. Бертуча. Я тебя удивляю, зачем тебе меч? Ты же панножичком специалист. В прошлый раз чуть рёбра мне не поцарапал сволочь. Это мой меч, не выдержал Альберт. Ты что, не видишь, быдло, что на нём графские клейма? Гарден осмотрел меч. Индейс советительно графское клеймо. Ну вот, ещё один срок себе нарисовал Бертуччо. Ограбление замка нашего графа. Может, ещё что скажешь? Альберт заскрежетал зубами, но благоразумно промолчал. Ватеемница. Ну что, пошли. Карета подана, господа. Капитан, а мы вот и в этих отнимать? спросил один из стражников, кивая на войско снебоской, засасывающих из своих кубков вторую дозу коктейля. На время транспортировки изъять в каменоломнях обратно выдадим. Так это же оружие. Да у них и кирка, оружье. Пусть своими молотами план делают, дневную выработку за пайку. Всё казни прибыток на инструменты не тратится. И мудрое решение капитан подал голос с люка. И перекуём мечи на рала. Разговорчики, руки за спиной на выход. Командо Кевина и Альберта вывели во двор, где уже стоял чёрный фургон, в который всех, кроме Гиви и Вано, довольно бесс церемонно затолкали. Уже слегка пьяненьких гномиков фургон занесли чуть ли не на руках. Охрана удваивает донёсся до друзей голос капитана: "Скорее всего, их по дороге будут отшибать". послать вперёд разъездцы, чтобы всем на пути следования до Каминоломин кусты обшаривали. Припллили резюмировал Люка. Шеф, тебе срок когда-нибудь мотать приходилось? Нет? А вам, граф, ты что, издеваешься? Я так полагаю, ответ нет. Прискорбно. Тогда так Пока вы не проникнетесь экзотикой лагерной жизни, служатся меня как родную маму, а наших гномиков как родного папу, тогда всё будет тип-топ. "Это ещё почему?" возмутилась Офелия. "Потому что вы по фени ботать не можете, а правильные пацаны вас там не поймут". Кучер, сидевший на облучке трону, возже И фургон затрясся по булыжной мостовой.